Енычары. В XIV веке султан Мурат I создал особый армейский корпус, солдат которого он называл енычарами от турецкого я н и ч е р и новое войско. Войско я н ы ч а р о в имело одну особенность: оно было сформировано из сирот. Турецкие солдаты г р а б я и армянские или славянские деревни, забирали совсем маленьких детей и отправляли их в специальную военную школу. Дети, находившиеся в ней, ничего не знали о внешнем мире. Обученные боевому искусству, они становились лучшими воинами о т а м а н с к о й империи и б е з з а з р е н и я совести разоряли свои родные деревни. Никогда у янычаров не возникало мысли сражаться против своих похитителей на стороне родных. Но в конце концов их растущее могущество обеспокоило султана м а х м у т а II, и он в 1826 году п р е д а л их школу огню. Эдмон Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Профессор Ледюк принес два больших чемодана. Из одного он достал невиданный модели отбойный молоток, работающий на бензине, и тут же принялся разрушать стену, возведенную полицейскими, пока не проделал в ней круглое отверстие, в которое можно было пролезть. Когда оглушительный грохот затих. Бабушка а г ю с т а предложила своему гостю вербенового ч а ю но л е д ю к отказался, степенно объяснив, что от этого ему захочется в туалет. Он подошел к другому чемодану и достал из него полный костюм спелеолога. Вы думаете, что там так глубоко? Честно говоря, мадам, перед тем, как прийти к вам, я собрал сведения об этом доме. В эпоху Возрождения в нем жили ученые и гугеноты, которые прорыли тайный подземный ход. Я почти уверен, что этот тоннель ведет в лес Фонтенбло. По нему гугеноты спасались от своих преследователей. Но если люди, спустившиеся в подвал, вышли в лес, у почему же они не дали о себе знать? Там мой внук, мой правнук, моя невестка, больше десятка спасателей и жандармов? У всех этих людей нет ни малейшей причины прятаться. У них есть семьи, друзья. Они не гугеноты и религиозные войны кончились. Вы так в этом уверены, мадам? Профессор посмотрел на хозяйку странным взглядом. Религии называются по-другому. Они хотят считаться философией или наукой, но они все также догматичны. Лидюк направился в соседнюю комнату, чтобы надеть костюм спелеолога. Когда он вернулся уже переодетый, с трудом поворачиваясь в ярко-красной каске с фонариком спереди, а г ю с т а чуть не п р ы с н у л а от смеха. Людеку сам засмеялся, как ни в чем не бывало. Против Гугенотов здесь селились всевозможные сектанты. Одни предавались старинным языческим культам, другие поклонялись луку или редьке, точно не знаю. Лук и редька очень полезны для здоровья. Я прекрасно понимаю тех, кто им поклонялся. Здоровье важнее всего. Вот я совсем оглохла, скоро выживу из ума, одной ногой в могиле. л и д ю к захотел утешить старушку. Но зачем так мрачно? Еще ого-го. Нука, сколько вы лет мне дадите? Ну не знаю, ну шестьдесят, семьдесят, сто лет, месье. Неделю назад мне стукнуло сто, у меня болит все тело, с каждым днем мне все труднее жить на этом свете, особенно с тех пор, как я потеряла всех людей, которых любила. Я понимаю вас, мадам. Старость не радость. У вас еще много в запасе таких дежурных фраз? Но мадам, давайте спускайтесь быстрей. Если завтра вы не подниметесь, я позову полицию, и они построят такую толстую стену, которую уже никто не сломает. Постоянно терзаемый личинками их невмона номер 4000 не может спать даже в самый лютый холод, поэтому он спокойно ждет смерти. п р и д а в а я с ь самым волнующим и рискованным занятиям, на которые при других обстоятельствах он никогда не решился бы, найти край земли, например. Они все еще идут к полям жнецов. Номер сто три и ш е с т ь использует это время на то, чтобы припомнить некоторые уроки кормилец. Они объясняли ему, что земля имеет форму куба и жизнь есть только на его верхней стороне. Что он увидит, когда дойдет до края света, до края Куба, воду, пустоту другого неба? Его попутчик и он сам номер 103 683 будут знать об этом больше, чем все разведчики, все рыжие муравьи из покон веков. И номер 4000 с удивлением замечает, что номер 103 683 п е р е х о д и т вдруг на торжественную и решительную поступь.